Глава шестнадцатая. Эпиграф. И цирк битком, и клоунов как грязи, и почему-то вовсе не смешно. Арина. Толкаю обшарпанные коричневые двери с давно потрескавшейся от старости краской и выхожу из подъезда. Аккуратно шагаю вниз по бетонным ступенькам. На мне длинное шелковое платье цвета морской волны юбка которого красиво струится вниз, с каждым шагом оголяя бедро в высоком разрезе. Бретели создают широкий вырез от самых плеч и до пояса, выгодно выделяя декольте, при этом надежно прикрывая все то, что должно быть недоступно постороннему глазу. Еще шаг, и вот я уже спускаюсь на выбитый асфальт. Мои волосы уложены легкой волной. В ушах красуются длинные серьги. Они такие тяжелые, что, кажется, уши от них скоро обвиснут. В руках черный клач, а на ногах босоножки на тонких и таких же черных лямках. Мне навстречу выходит Марк и галантно подает руку. Хочу заметить, что вы, девушка, выглядите просто с ног Он открывает передо мной дверцу и помогает сесть в автомобиль. Благодарю за комплимент, отвечаю я и одариваю его искренней улыбкой. Ну что греха таить-то? Я и сама себе сейчас нравлюсь. Марк садится за руль, заводит двигатель и дает по газам. Машина срывается с места и мчится по вечерним улицам города, пока не оказывается на трассе. Мероприятие, на которое мы едем, будет проходить в одном из загородных комплексов, принадлежащем виновнику торжества, юбиляру. Пока мы подъезжаем к месту, Марк немного вводит меня в курс дела. Рассказывает, что его шефу 40 лет, он крупный бизнесмен с солидными связями по всей стране, много раз был женат, характер скверный. Наверное, у всех начальников он такой, я имею в виду характер. Сам комплекс под охраной, поэтому на въезде в большие кованые ворота у нас проверили документы и досмотрели машину. Этим вечером здесь собралось много серьезных людей, которые пекутся о своей безопасности. Хочу заметить, что масштаб территории комплекса впечатляет. По размеру, наверное, как наша деревня, где находится моя дача. Мой сегодняшний кавалер остановил машину на подъезде к усадьбе, галантно придержал передо мной дверь, затем отдал ключи парковщику. Я, как истукан, уставилась на громадное домище с широко раскрытыми глазами, боясь сделать шаг. Потому Марк взял меня за руку, увлекаясь за собой. Во дворе много людей. Они пьют шампанское и о чем-то болтают. Между ними бегают официанты с подносами. Во дворе три больших барных стола с разными напитками. Перед домом красуется небольшой парк, в центре которого расположена сцена. Квартет играет медленную музыку, под которую девушка поет итальянскую песню. Несмотря на то, что вечер в самом разгаре и солнце давно спряталось за горизонт, здесь очень много света. Напомни, пожалуйста, о чем твой шеф занимается? — шепчу Марку, держа его под руку. — Да много чем, — улыбается он. — Мы входим в дом. Нет, домом это назвать нельзя. Это настоящий мраморный музей, в котором нельзя жить. Им можно только любоваться. Я держусь за Марка, так как мои каблуки очень скользкие. Не хочется упасть и опозориться перед гостями. Миновав длинный коридор, мы оказываемся в большом просторном зале. Я теряюсь от всей этой роскоши в одном помещении. Здесь продумано все до малейших деталей, от композиций из неизвестных мне живых цветов до накрахмаленных рубашек на официантах. Как же здесь красиво! Завороженно говорю я и рассматриваю люстру под потолком. Кому как. Марк ловит паренька за рукав и берет с подноса два бокала с шампанским, один из которых протягивает мне. Принимаю его и просто держу в руках, так как... С недавних пор решила совсем отказаться от алкоголя. — Надо бы поздравить именинника. Марк всматривается в толпу, как будто выискивает кого-то взглядом. — Было бы неплохо, — отвечаю я и нежно касаюсь его плеча. Он страгивает от неожиданности и отстраняется. — Тише. Ты ведь хочешь, чтобы все поверили, что мы пара? — заговорщически шепчу я. — Точно. Я что-то туплю в последнее время. Отвечает он и, сделав глоток, снова всматривается в толпу. Я слежу за его взглядом и понимаю, что тот, кого он искал, найден. Молодой высокий блондин с ангельской внешностью смотрит в нашу сторону. Я прекрасно знаю этот ревнивый взгляд. Это взгляд собственника, взгляд влюбленного мужчины. И мне ничего не остается, кроме как отступить и отпустить Марка к нему. Марк, ты иди предупреди его, чтобы не получилось никаких недоразумений. А то боюсь, что будет конфуз. Говорю я, а сама делаю вид на публику, что флиртую с ним. Я тебя здесь подожду. Спасибо. Он расплывается в улыбке и чмокает меня в щеку. Я быстро. Иди. Подталкиваю его, а сама медленно подхожу к столу с закусками. Глаза разбегаются от выбора еды. Все такое красивое, аппетитное и малознакомое. Я не знаю, что попробовать первым и не понимаю, чего хочу. «Проблемы с выбором?» — раздается мужской голос за моей спиной. А я цепенею от этого. Меня словно приклеивают к полу. Я чувствую, как вдоль оголенного позвоночника пробегают электрические заряды. Я знаю этот голос. Я знаю, кому он принадлежит. Черт! Да я узнаю его из тысячи. Я узнаю эту сволочь даже спустя сотню лет. От напряжения вокруг меня сгущается воздух. Становится трудно дышать. Вы любите морских гадов? Не унимается он и обходит меня, останавливаясь с другой стороны. Он узнал меня? Или, может, это случайность? В любом случае, лучшая защита — это нападение. Я резко разворачиваюсь и отвечаю. Ни морских гадов, ни гадов по жизни я терпеть не могу. У меня на них аллергия. Вижу, как брови Игоря медленно ползут вверх и понимаю, что это глупое совпадение. Злая шутка судьбы. — Что, не ожидал меня встретить? — спрашиваю я и даже не стараюсь скрыть презрение в голосе. — Нет, — удивленно отвечает он и продолжает таращиться. — Не смотри на меня так. Я отставляю бокал в сторону, потому как понимаю, что с той силой, с которой я его сжимаю в руке, он может просто треснуть. — Как? он тянет за узел галстука будто тот мешает ему дышать как баран на новые ворота сцепив зубы отчеканиваю я во мне накопилось слишком много ненависти к этому человеку чтобы мило беседовать с ним вот ты где говорит марк подходя к нам наконец то я тебя нашел я и не терялась я пытаюсь улыбнуться своему кавалеру но получается плохо беру его за руку демонстративно чтоб игорь видел ой — Игорь Владимирович, и вас я тоже искал. — Поздравляю с юбилеем. Он жмет мужчине руку. — Черт, это его шеф. Я прижимаюсь к Марку. Он в ответ обнимает меня за талию, и я чувствую, как он напрягается. — Понимаю, чувак, мне тоже неловко, но надо перетерпеть. — Вообще-то сорок лет не празднуют, примета плохая. Выплевываю я и чувствую, что еще немного и начну хамить. Надо срочно чем-то занять свой рот. Рядом на столе, как нельзя кстати, лежит виноград. — Я бы так не сказал, — отвечает Игорь, продолжая нескромно меня рассматривать. — Игорь, друг мой, мы тебя по всему дому ищем, поздравить хотим, а ты как какой-то неуловимый мститель, — говорит уже мой шеф, останавливаясь перед нами под руку с Алисой. От неожиданности у меня слегка приоткрывается рот. Кого, — Кого-кого? — а его я здесь точно не ожидала встретить, тем более с этой. «А что здесь, собственно, происходит?» — добавляет Тимофей, глядя сначала на меня, затем на Марка. Марк догадывается, что что-то не так и крепче сжимает мою руку. Я мысленно благодарю его за поддержку. Честно, если бы не он, я бы сейчас ревела в ближайшем туалете. Мельком смотрю на Тима. Он покрывается пятнами. На секунду мне кажется, что он вот-вот начнет искрить. Игорь продолжает буравить взглядом нас с Марком. Неловкое молчание, повисшее между нами, прерывает неожиданно появившаяся возле Игоря девушка. — Лапуля, вот где ты спрятался от меня! — щебечет она тоненьким голоском, обнимает его и не целует. И цирк битком, и клоунов как грязи, и почему-то вовсе не смешно. Когда-то давно в одной из социальных сетей мне попался Мэм Мужчина со взглядом из подлобья и надпись «Когда увидел свою девушку с другим парнем, но молчишь, потому что рядом сидит твоя жена». Тогда эта картинка мне показалась очень смешной. Но сейчас, в виде выражения лица своего шефа, я понимаю, что все это полная ерунда. Тимофей совершенно не намерен молча наблюдать за всем этим фарсом. Даже его внешний вид практически кричит об этом. Брови опущены и сведены вместе. Губы сжаты. Глаза сужены и устремлены в мою сторону. Его лицо багровеет от злости. — Арина Николаевна! — рычит он, освобождая свою руку от Алисы. — Вы сейчас ничего не хотите мне объяснить? Я опускаю взгляд и смотрю на его сжатые в кулаки пальцы. Сглатываю подступивший горлуком, Я не знаю, что мне сейчас делать, объясняться, оправдываться или, может, послать его куда подальше. Почему я вообще должна отчитываться перед кем-то? Я взрослая и свободная женщина, ничего и никому не должна, живу, как я хочу, хожу туда, куда я хочу и с тем, с кем хочу. А разве я должна вам что-то объяснять? Хлопаю глазами и включаю дурочку, стараясь скрыть истинные эмоции. Потому как нарываться на открытый конфликт мне не хочется. А давать перед ним слабину и унижаться оправданиями, тем более. — Кто это? — спрашивает Тимирязев, кивая в сторону Марка. — Встречный вопрос. Марк отпускает мою руку и делает шаг к Тиму. Я стараюсь подобрать правильные слова, чтобы не накалять и без того непростую обстановку. Мне, конечно, хотелось произвести фурор, но не такой же ценой. Видимо, пришла моя очередь знакомить тебя со своим начальником. Я подхожу к мужчинам и становлюсь между ними. Тимирязев Тимофей Петрович, руководитель «Строй Тим Инвест». Делаю мягкий жест рукой, представляя своего босса, на благо которого я тружусь много лет. А это Марк Константинович, перебивает меня мужчина. Я левой пяткой ощущаю, как растет накал между этими двумя, прости, господи, петухами, иначе их сейчас не назовешь. Мельком смотрю на Вознесенского и вижу, что даже он офигевает от происходящего. Для полного счастья не хватает того загадочного блондина, к которому бегал Марк. Господи, ну за что? А в чем я перед тобой так провинилась? Тимофей делает вид, что Марка просто не существует и снова обращается ко мне. «Я долго буду ждать объяснений, Арина!» Он словно давит на меня своей интонацией. А я теряюсь и тушуюсь. Мне хочется сказать «Арина? Кто такая Арина? Где вы видите здесь Арину?» «Я не знаю никакой Арины». Но как только я открываю рот, чтобы хоть что-нибудь ответить, Марк тут же перебивает меня. «Мне кажется, Тимофей Петрович, что вы забываетесь». Он по-хозяйски заталкивает меня к себе за спину, тем самым провоцирует и без того готового сорваться Тима. — По-моему, это вы забываетесь, — резко отвечает босс. Я смотрю на Тимирязева и понимаю, что он настроен совсем не разговаривать. Только драки здесь не хватало. — Вы не у себя в офисе, — нарывается мой кавалер. — Марк, заткнись, — мысленно кричу ему я и незаметно дергаюсь за рукав пиджака, чтобы обратить на себя внимание но мужчина игнорирует меня. — Тим! — подключается Алиса и нежно проводит по его шее своими холеными пальчиками, оставляя красные полоски от длинных ногтей. — Мы, кажется, Игоря хотели поздравить. — Практически шепчет ему на ухо. «А -а -а -а -а —— В этот момент хочется выколоть себе глаза. Тимофей, как под гипнозом, поворачивает голову в сторону Алисы и смотрит, словно сквозь нее. Несколько секунд молчит. — Поздравляю! коротко говорит он, глядя на Игоря. Затем, грубо оттолкнув Марка в сторону, дергает меня за руку и тащит за собой. Это все происходит настолько быстро, что я не успеваю даже ойкнуть. — Тим, ты куда? — в недоумении спрашивает Алиса и бросается за нами. Гости оборачивают голову в нашу сторону и начинают перешептываться. — На совещание! — рявкает он в ответ и, проталкиваясь сквозь толпу гостей, идет к лестнице. «Сегодня же выходной!» Голос Алисы начинает дрожать. Я представляю себе, как это, наверное, унизительно выглядит со стороны. Тимофей резко останавливается. Я впечатываюсь ему в спину и поскальзываюсь. Мужчина вовремя ориентируется и успевает меня словить за талию. У нас с Ариной Николаевной ненормированный рабочий день. Не иди за нами. Иди лучше к друзьям. Развлекись. В этот момент я смотрю на Алису, и мне становится ее искренне жаль. Честно. А еще я не понимаю, как так можно не уважать себя. Тимирязев ускоряет шаг. Мне приходится мельтешить за ним, иначе я снова упаду. Он ни на секунду меня не отпускает и держит настолько крепко, что на коже начинают появляться синяки. Я пытаюсь выкрутиться как уж, но все мои попытки не дают никакого результата. Кричать не могу, вокруг очень много людей. Некоторые из них и без того обращают на нас слишком много внимания. Все, что я успеваю увидеть из-за его бегущей впереди фигуры, это лестница, коридор, поворот, дверь. И лишь тогда, когда мы оказываемся в комнате, похожей на гостиничный номер, Тим отпускает мою руку, закрывает дверь на ключ и прячет его в карман брюк. А теперь поговорим, Арина. Переводя дыхание, он снимает с себя пиджак и бросает на кровать. Нет, нет, нет, нет. Ничего подобного в мои планы сегодня не входило. Я делаю шаг назад, прижимаюсь спиной к стене и предупреждающе выставляю руку вперед. То, что ты собираешься сейчас сделать, уголовно наказуемо.